С тех пор прошло полгода, и Сергей вспоминая тот день с презрительной усмешкой. Теперь он знает, что пособия опытных специалистов диверсионной войны, купленные на книжных развалах, можно складировать справа от унитаза по ходу сиденья, слева щетка в стакане, а справа места больше, запросто две стопки влезают. Если в стране будет напряг, с пипифаксом пригодится. Сейчас Сергей умеет многое такое, о чем полгода назад даже представления не имел. А уж пособия эти распрекрасные, штудировал от корки до корки. Изготавливать из подручных материалов и применять нехитрые, но эффективные взрывные устройства, пиротехнические приспособления... И разной степени токсичности составные реактивы. Минировать технику, коммуникации, издания табельными ВВ. незаметно проникать на любой охраняемый объект, предварительно высчитав систему охраны. Грамотно сжечь дотла жилища, технику и трупы. Искусно маскироваться и незаметно перемещаться на любой местности. Оборудовать НП. Вести скрытое наблюдение за объектом, обнаруживать слежку и уходить от хвостов, использовать любые обиходные предметы для выведения из строя живой силы противника и многое другое. Неделю назад был предпоследний зачет по МПП с попутной отработкой рубки хвостов. Тема «Диверсант во вражеском городе». Условия. Хорошо знает язык и обычаи. По каким-то причинам попал в нештатную ситуацию, чреватую пленением или смертью. Задача – нейтрализовать нежелательные контакты и уйти от преследования. Учебное место номер один – пиццерия «Итальянская кухня», что на охотном рядом. Почему кухня? Там звери часто собираются. Тебе легче будет. Не нравится. Учебное место номер два. Достаточно мне нравится». В пиццерии два входа. С улицы и из перехода, что ведет к торговому центру. Сергей натянул шапку с тремя дырами, вошел с улицы и, взяв со стойки меню, спокойно встал у входа, изучая обстановку. Люди внимание обращали, но реагировать не спешили. Стереотип. Человеку в маске должен двигаться быстро, угрожать кому-то оружием и вообще вести себя агрессивно. А тут, представьте себе, зашел в маске, чинно встал и читает себе меню. Ну и как на него реагировать? Антиглобалист, блин. Двое толстых секьюрити торчали в самом конце раздачи у кассы. Они целую минуту соображали, как поступить. А когда сообразили, и один из них неспешно направился в обход раздачи к странному посетителю, было поздно. Сергей разобрался в ситуации и выбрал кандидатов в контакты. В одно касание, перемахнув через полутораметровый барьер, разделявший зал на небольшие фрагменты, Антиглобалист приблизился к столику, за которым заседали пятеро молодых, респектабельного вида горцев, и вырвал из-под первого попавшегося стул. Лах! Впечатав по пицце физиономии двоих по бокам, Сергей опрокинул стол на оставшуюся неудел пару, быстренький и деловито затоптал сидевшего на полу и щедро оросив всех подряд напитками, Сок и кола стояли на отдельном подносе. Сознанием дела принялся окучивать пластмассовым стулом, приведенного в замешательство противника. Поработав 9 секунд в данном направлении, скандалист краем глаза отметил приближение двоих секьюрити, которым пришлось огибать несколько барьеров. Активного сопротивления со стороны деморализованных контактов не отметил, и гордо направился к выходу. Минував дверь и, оказавшись в переходе, диверсант расстался с шапочкой, расстался с гордостью и во всей лопатки припустил к торговому центру. Проскочив по эскалатору, сбавил прыть, чинно вошел в центр, отыскал туалет и неспешно посетил он и, заплатив шесть рублей. В первой же кабинке вывернул куртку наизнанку, нахлобучил загодя заготовленный парик, прихорошился перед зеркалом, сполоснул вспотевшую морду лица и опять вернулся в переход. Прислушался к организму. Фотоотделение чуть более обычного. Ладони почти сухие, дыхание слегка учащенное, адреналин координацию не забивает. Давление в норме, движение свободное, в меру раскованные. Цитата из Герасима. Избавиться от страха невозможно. Бороться бесполезно. Это природа. Анализировать его причины трудно и неудобно. Надо овладеть вагоном специальных знаний и навыков. Каждого бойца ведь не отправишь на курсы по психологии. Проще всего – Контроль на уровне физиологии. Побойся по и посмотри, что в это время происходит с твоей организмой. Запиши каждую составляющую физиологии страха по отдельности. И потом, ну как бы со стороны, наблюдая за ними, контролируй. Когда привыкнешь, будет гораздо легче. Прислушался? Значит, к организму проанализировал составляющие. Пришел к выводу. Норма, страх под контролем. С особым цинизмом, продефилировав мимо суетящихся секьюрити, рыскающих гневливыми взорами горцев и подоспевшего наряда милиции, нырнул в метро, прогулялся по переходу и вышел на театральной. Все, оторвался, отметил, был бы ствол, мог бы запросто завалить там всех подряд и таким же порядком покинуть место происшествия. Еще отметил, главное не суетиться, примериваться под поведение окружающих и стараться не выделяться из толпы. Милиция и секьюрити в первую очередь оказывают знаки внимания гражданам с отклонениями в поведении, повышенной нервозностью и беспорядком в одежде. Поправь прическу, отряхнись, застегнись и спокойно иди мимо, как ни в чем не бывало. В твою сторону даже и не посмотрят. Вывод по психологии жертвы. Внезапная, на первый взгляд, немотивированная агрессия всегда является полной неожиданностью для любого человека, даже имеющего некоторую подготовку. Оценка хорошо. Герасим прогуливался рядышком в переходе. Минус бал. Шапку рано снял. Напротив еще ресторан. Там могла быть камера. Меня засветили? Нет. Камеры не было. Но могла быть. Надо учитывать такие детали. Последний зачет по МПП сдал позавчера. Тема нейтрализация агрессивного животного. Учебное место пустырь, тот же неподалеку за Балашихинским долгостроем. Мат-база, ватные штаны, армейский бушлат, шубенки, толстые рукавицы, метровая арматурина. Высмотрел стаю бродящих псов, отметил вожака, швырнул тухлую говяжью грудинку. Когда начался дележ. Попытался грудинку отнять. Псы бросились скопом, даже предупреждать не стали. «Постарайся нейтрализовать вожака. Если не удастся, сразу будет сложно». «Постарался». Адреналин шарахнул в кровь. Нейтрализовать куда-то выветрилось. Возникла реальная угроза жизни. «Со всей дури!» Рубанул вцепившегося в штанину здоровенного кабеля по загривку. Попал удачно, перебил позвонки, кабель рухнул и мгновенно издох. Стайка прыснула в стороны, легла, как по команде, хором заскулила. Покушений на грудинку не было, признали нового вожака. — Оценка отлично, все делал правильно, собачку не жалко. — Собачку? Ты подойди сюда, глянь на его клыки. А если б я поскользнулся и упал? — Так не упал же ведь.